Глава седьмая. Современные ценности. «Нам бы воды запас пополнить», — произнес очевидная Степ. Осталось Гулькин хрен совсем. Я здесь скважину видел. Был бы генератор, можно было бы попробовать насос запустить». Она три года стояла. Покачал головой я. «Там теперь не меньше суток ее проливать придется. Не вариант». «Так речка же рядом», — подкинула еще более нелепую идею Полина. «Ну, если не боишься кишки высрать, то вперед и с песней», — усмехнулся напарник. «Не знаю», — отмахнулась она, — «мы на речной воде не раз еду варили и ничего, даже не пукали. Если ее прокипятить, ничего страшного не случится». «Как вариант», — согласился я, — «но я предпочитаю родниковую». «Думаешь, здесь есть?» — хмыкнул Степ. «В городе нет, а вот за его пределами сто процентов что-нибудь найдется». «Нет, это знать надо, а так можно неделю Полис ублуждать», — ушел в отрицание приятель. В такие моменты я всегда отмалчивался, и не потому, что не мог его переспорить. Просто он поднимал эти темы не ради разговора, а по причине того, что не понимал или хотел что-то опровергнуть. Но Полина этого не знала, а может, ей тоже наскучила моя молчаливость, и она ввязалась в бесполезную дискуссию о воде, методах ее поиска и обеззараживания. Мы уже два часа обыскивали частный сектор города Павловск, собрали трофеи с убитых ночью выродков и погрузили их в машину. Солярку я пока в бак доливать не решился. Для начала следовало проверить ее на пригодность. По большому счету, ловить здесь было особо нечего, но кое-что нам все-таки попадалось, и в силу бывшей профессии степ довольно точно определял более-менее целые дома. Да я и сам уже неплохо в этом разбирался. Скитались мы не первый год, и за это время приобрели немало полезных навыков, основным из которых все еще оставалось убийство измененных. «Алло, гараж!» — толкнула меня в бок Полина. «Ты вообще меня слышишь?» «Нет», — честно ответил я. «Я спрашиваю, как ты вчера узнал, что их будет девять?» «Просто предположил. Пожал плечами я. По звуку моторов догадался». «И при чем здесь моторы?» «Три машины», — терпеливо принялся объяснять я. В каждую для комфортной езды влезает по четыре пассажира. Те, что приехали к нам, были втроем. А значит, это группа разведки. Двоих мы положили, третий сбежал. Дальше объяснять нужно. Но ты ведь не мог знать, сколько их всего в городе, так? Ну. То есть вы рисковали? Не совсем. Покачал головой я. Это тоже логично. Здесь им ловить нечего. В городе нет ничего такого, чтобы они терлись здесь большой толпой. «Нам скорее повезло, что они здесь вообще были, так что на крупное гнездо я не рассчитывал». «Ясно», — задумчиво кивнула Полина. «И часто вы так?» «По-разному», — вместо меня ответил Степ. «Иногда можем просто наблюдать за городом всю ночь, а с утра уже охотиться на спящих. Он, когда первый раз такое выдал, я думал, от страха кирпичей за шиворот наложу. А сейчас ничего, даже скучно местами. Во, давайте больничку осмотрим». «Зачем?» — не поняла Полина. Кому сейчас эти лекарства нужны? Ну знаешь, хмыкнул Степ. А безбол никогда лишним не бывает. К тому же у нас пакеты для забора крови заканчиваются. Кстати, а где вы кровь взяли? У донора, буркнул я. За тридцать серебренников купили. Как символично. Больница выглядела еще более убого, чем разграбленные дома. Впрочем, она и в лучшие времена наверняка была то еще дырой. Как-то я лежал в подобных, в родных краях, и она мало чем отличалась от этой заброшки. Хотя ладно, полы однозначно были чище, да и дырок от пуль на стенах там не имелось. Однако здание выглядит довольно свежим, словно построено относительно недавно. Неужели за такой недолгий срок она успела приобрести столь обветшалый вид? А что тогда ждет нас через пять, десять лет? — Я в аптеку! — доложил Степ и нырнул в открытую дверь. Вскоре оттуда донеслись звуки погрома. А мы двинулись дальше, походя заглядывая в помещение. На первом этаже располагалась поликлиника и приемный покой, так что ничего интересного мы не нашли. Регистратура при входе тоже мало чем могла привлечь наше внимание, разве что кучей карт больных, которыми только огонь разводить. «Как думаешь, откуда они вообще взялись?» — продолжила тему вырытков Полина. «Я же украдкой наблюдал за ней». Находиться здесь, в промозглом, грязном, заброшенном помещении, ей явно не нравилось. Дверей она касалась, с эдакой брезгливостью, да и в целом вела себя так, будто лишь вчера окунулась в мир полный хаоса и боли. И мне стало любопытно, кем она была в прошлой жизни. Ведь все эти привычки явно пришли с ней оттуда. Впрочем, ответил я совсем другое. Не знаю, думаю, что это следствие наших копаний в природе человека. Ошибка очередного эксперимента или что-то типа того. «Значит, военные?» «Да почему военные?» «Не понял заключения я. Может, медицина, может, еще чего. Не исключено, если это сама природа взбунтовалась и таким образом решила стереть нас с лица земли». «А я считаю, что это инопланетное вторжение...» Услышав нашу беседу, вкрутил свою версию Степ. Из помещения аптеки снова донесся какой-то грохот, а вслед за ним восторженный возглас приятеля. «Ну, нихрена аж себе!» «Что там?» — тут же полюбопытствовал я. Дайк! вернулся неопределенный ответ. «Морфин и другие рецептурные препараты, которые полагается держать в сейфе!» «Зачем это вам?» — округлила глаза Полина. «Вы что, наркоманы?» «Вот ты иногда как ляпнешь!» — поморщился я. «Аж валить хочется!» «Ну вот с чего ты взяла?» «Это самая стабильная валюта!» — объяснил Степ, который в этот момент вышел из аптеки, закидывая рюкзак на плечи. «Меня уже начинает пугать этот город». «Почему?» — снова не поняла Полина. «Слишком много ништяков в одном месте», — ответил приятель. «Разве это плохо?» «Он имеет в виду вселенский баланс», — пояснил я. «Если где-то круто прибыло, значит, в другом месте сильно убудет». «Вы серьезно верите во всю эту чушь?» — поморщилась девушка. «Ага. То есть тот факт, что это тело верит в инопланетян, тебя не смутило?» — усмехнулся я. «А вот ты зря ерничаешь», — пустился в очередную дискуссию Степ. «Тебя тогда не было в Нижнем, и ты не видел...» «Не видел что?» «Летающую тарелку», — продолжил я глумиться над приятелем. «Нет, то, как МКС падало», — совершенно серьезно заявил он. «А у нас в крепости мужик один был с телескопом. Так вот он все видел», — сказал в тот момент, когда станция начала с орбиты сходить. «Он увидел, как рядом с ней что-то необъяснимое проявилось». Как будто защитное поле вокруг чего-то огромного полыхнуло. Муха у него перед телескопом пролетела, вот ему и почудилось, не унимался я. Ну а вдруг? Степа вновь понесло. Вот почему ты даже допустить этого не хочешь? Ведь гипотетически такое возможно. Инопланетные захватчики забросили к нам вирус, и теперь им остается просто ждать, пока Земля освободится. Ведь вполне укладывается в логику. Фантастику это укладывается и в голливудские фильмы. Ну, считать, что мы единственные разумные существа во Вселенной, тоже довольно эгоистично, вступилась за напарника Полина. Во, понял, ухватился за поддержку приятель. Но я тоже кое-что слышала. Тут же свернула со скользкой тропы она. Вроде как все это является побочным эффектом от лекарства против рака. И эта теория мне больше по душе, кивнул я. Черт, да где эта долбаная операционная? Воргался Степ, заглянув в очередную обшарпанную палату. «Валить отсюда пора», — буркнул я. «Забрели куда-то, на отшиб». «Да, пойдемте уже», — согласилась Полина. «Ненавижу больницы, особенно этот запах. Офигеть, три года прошло, а здесь до сих пор лекарствами воняет». «А как же пакеты для крови?» — покосился на меня Степ. «Придумаем что-нибудь, не последняя больница так-то». «Ну, как хотите, а я бы на местный склад еще заглянул. Если мы в аптеке такие ништяки нашли, боюсь представить, что на больничных полках можно обнаружить». «Нам жратва нужна, а не лекарство. сухо отрезал я. «Как скажешь», — пожал плечами приятель. «Ты же босс». И мы развернулись на выход. Может, Степ и был прав, и на складских стеллажах больницы оставалось еще много чего полезного, но мы и без того были забиты уже под завеску. А ведь куда-то нужно еще продукты сложить, если, конечно, таковые удастся обнаружить. Плюс вода. Как ни крути, а это самый ценный ресурс, и место он занимает тоже больше всего остального». Мы выбрались из здания, вернулись обратно на дорогу и углубились в частный сектор. На этот раз двинулись вниз на юг, если смотреть на карту. Здесь тоже раскинулись одно- и двухэтажные дома. Павловск вообще поразил огромной площадью с подобной застройкой. Да и в целом город мне очень понравился. Раньше здесь наверняка было очень уютно. Куча зелени, речка рядом, даже какое-то озеро довольно немаленьких размеров. Летом натуральный рай, рыбалка, грибы и все такое». Незаметно для себя я тяжело вздохнул. Я скучал по прежней жизни, по брату. Ностальгия нахлынула на меня еще там, в ремонтных боксах, и с тех пор память то и дело подбрасывала кадры из прошлого. То, как я наслаждался пивом по вечерам после тяжелого, но очень продуктивного дня, сидя в кресле перед гаражом. Или как мы с Коляном смотрели очередную новинку кино, которую он умудрялся скачать раньше, чем был заявлен релиз в кинотеатре. Порой их качество оставляло желать лучшего, но нас это нисколько не смущало. Хорошая жизнь была, даже несмотря на все бытовые сложности. Интересно, где он сейчас? Жив или старый с утилизатором? Уже давно закопали его труп где-то в лесу. Зачем он был им так нужен? Что может быть ценного в программисте, когда и самих компьютеров-то почти не осталось? Нет ни интернета, ни сотовой связи. Редкие крепости могут позволить себе содержать серверную. Да и та не имеет никакого отношения к глобальной сети. Так удовлетворяет собственные нужды поведению документации и только. Старик что-то говорил о том, что Коляну удалось обрушить военные спутники или типа того. В тот момент я не сильно вникал в его слова, ведь остался в живых благодаря какому-то чуду, но в последнее время я все чаще задумывался над его словами, пытаясь ухватиться за зерно истины и понять, для чего им так необходим мой брат». Я хотел верить в его ценность для нового мира. Только в этом случае он мог быть все еще жив. Во всех остальных нет. Даже как источник ценной информации. Его бы попросту сломали. Уж кто-кто, а утиль точно бы справился. А получив свое, убили бы. И даже бровью не повели. Для этой парочки убрать человека расплюнуть, чего уж говорить, об измененном. Я сжал кулаки, и это не ускользнуло от внимания Полины. Внимательной ее можно назвать с большой натяжкой. Однако от меня она взгляда не отводит. Можно сказать, в рот заглядывает, хотя и пытается сделать вид, что это не так. Не хватало еще, чтобы она втрескалась в меня по самые помидоры. «О чем ты думаешь?» — тут же прицепилась с расспросами она. «Ой, не обращай на него внимания!» — отмахнулся Степ. «У него всего две стадии бытия — либо жрать все, что не прибито, либо вот так молчать, как этот. Зато тебя никогда не заткнешь», — вернул я приятелю шпильку. «Наверное, глупо спрашивать, кто где был, когда все это началось», — сменила тему Полина. «Вся страна ведь гуляла». «Судя по всему, не только наша», — хмыкнул Степ. «А вы никогда не думали, что это был странный выбор для начала атаки? Лето, ночи короткие, да и праздник этот, такое себе, он ведь в основном только в нашей стране отмечается. Почему не Новый год?» «Да тебе не один хрен», — фыркнул приятель. «У них ведь все получилось». «Когда-то мне уже ответили на этот вопрос». Все же решил сказать я, «Война — это сложный процесс, и к нему нужно приспособиться. И в тот момент, когда мы поняли, как нужно их убивать, как раз утратили все преимущество в виде долгого дня. Поэтому они и начали летом. Чтобы сдерживать наше сопротивление как можно дольше». «Получается, ими руководит кто-то опытный», — внезапно выдала девушка истину, о которой никто из нас никогда не задумывался. «А кем ты была в прошлой жизни?» Наконец задал я интересовавший меня долгое время вопрос. «Да никем», — пожала плечами она. «Крутыми были мои родители, а я лишь пользовалась всем тем, что они мне дали. Поэтому мы спаслись в числе первых. А потом...» «Ясно. Можешь не продолжать», — произнес я. «Да нет, все нормально», — грустно улыбнулась она. «Я уже свыклась с мыслью, что их больше нет, и никто мне больше не поможет. Тогда деньги быстро утратили ценность». А спустя неделю мой отец из властного человека превратился в изгоя. От нас отвернулись все. Даже те, кто оказался близким и верным другом. Они просто воспользовались его положением и бросили. Как только представился удобный случай. Их убили. А меня? Меня продали. Как вещь. Будто я какая-то зверушка. «Люди, сволочи!» — странным образом выказал свою поддержку Степ. «Поэтому мы нигде особо и не задерживаемся». — А кем был ты? — спросила у приятеля Полина. — Да тоже особо никем, — хмыкнул он. — Так, менеджер среднего звена. Обычный раздолбай, который рано женился и завел детей. — Они все погибли? — Увы, — вздохнул он. — Брак вон тоже, брата потерял. — А ты? — девушка уставилась на меня своими огромными серыми глазами. — Стой, дай сама угадаю. Военным или, может, полицейским? — С буркнул я. «Тачки в гараже чинил». «А у тебя тоже была жена?» «Нет». «Почему?» Откровенно удивилась она. «Не нашлась та самая», — хмуро отшутился я. «Да какая вообще разница? Сейчас мы все уже давно не те, кем были раньше». «Это точно!» — хмыкнул Степ. «Расскажи мне, кто, что я вот так стану людей мочить?» Ни за что бы не поверил. Приятель вдруг замер у железной двери, которая была заперта на навесной замок. Я тоже уставился на откровенную дикость — потому как все, что когда-то было закрыто, взломали и обчистили в первую очередь. Мы все еще находились в частном секторе, однако это здание отличалось от всего того, что окружало нас раньше. Оно больше походило на двухэтажный гараж с приличным местом под стоянку, а еще на стене остались следы от какой-то вывески, то ли ее ветром сорвало, то ли владелец собирался ее заменить, да так и не успел. — Интересно, девки пляшут, — пробормотал Степ, рассматривая замок. «Здесь, похоже, еще и на внутренний закрыто!» «Больше замков цене добычи», — философски заметил я. «Ну-ка, свали в туман, дай посмотрю». Просто так с нахрапа внутрь было не ворваться. И Если навесной замок можно было попытаться сбить каким-нибудь ломом, то внутренний просто так нам бы не дался. Сами ворота сварены из металла толщиной в 3 мм. Такие при всем желании без особого инструмента не вскрыть. Я обошел здание и убедился, что с обратной стороны точно такая же мощная створка, и в отличие от лицевой стороны, это даже ручки не имело. Видимо, запиралась исключительно изнутри и отворялась только по служебной нужде. Например, погрузка или разгрузка товара. Ну или мусор вынести. Главный вход позволял разгрузить любую машину. Даже автоприцеп. «Ну, что там?» — спросил Степ. «Ничего хорошего», — ответил я, вернувшись к друзьям. «Тоже железная дверь, но без замка и ручки». «Руками мы ее не вскроем», — покачал головой Степ. «Нам бы болгарку сюда. Можно было бы попытаться петли срезать». «Ну, можно попробовать крышу вскрыть». Я задумчиво почесал подбородок. «А это мысль!» — согласился приятель. «Только топор жалко». «А кто сказал, что мы здесь не найдем ничего подходящего?» Хищно оскалился я и направился к ближайшему дому. «По идее, нам нужно лишь попасть внутрь, а там заднюю дверь откроем и спокойно вынесем все, что нужно». Надеюсь, там не бытовая химия и найдется хоть что-нибудь съестное. Но тогда я, пожалуй, соглашусь со Степом, слишком уж много удачи для одного места. Как бы не пришлось за это расплачиваться впоследствии. Но все эти мысли быстро отошли на второй план, как только мы взялись за дело. Обшарив соседние дома, мы стянули к месту довольно приличный арсенал инструментов. Степ отыскал набор ключей и головок, ножовку по дереву и небольшой ломик. Я притащил топор, молоток и два гвоздодера. Затем мы отправились к дому, возле которого был стопкой сложен пиломатериал и выбрали из него более-менее приличные доски. Снова вернулись обратно, где нас терпеливо ожидала Полина, и принялись за работу. Сколотить лестницу особого труда не составило, хотя попотеть все же пришлось. Давненько я не пользовался ручным инструментом, и пока напиливал из цельной доски ступени весь взмок. Степ раскладывал их между двух досок, которые поставил на ребро и тут же приколачивал. Спустя час мы уже пыхтели, поднимая ее. Конструкция вышла довольно тяжелая, но и с этой задачей мы справились. Забравшись наверх, я принялся работать трещоткой, на которую нацепил головку на восемь. Именно под этот ключ сделаны саморезы, которыми крепится листовое железо. На то, чтобы снять лист, ушло еще минут сорок. Хорошо, что он был не на всю длину ската, иначе пришлось бы городить еще одну конструкцию, чтобы удержаться на крутой крыше. Лист с грохотом слетел вниз, и я спустился следом. Пришла очередь Степа поработать руками, тем более до вожделенного входа осталось не так уж и далеко. Всего-то и требовалось прорвать пару гидроизоляцию и оторвать пару досок об решетке, чтобы расширить лаз. Этим и занялся приятель, пока я спокойно перекуривал внизу. «Готово!» — вскоре раздался его голос, а вниз рухнул огрызок доски. «Ну, я пошел!» «Давай!» — кивнул я и направился к заднему входу. Полина двинулась следом. Она в нашем мероприятии играла роль наблюдателя, так как не умела пользоваться ни одним из инструментов. Да и не стал бы я ей их доверять. До сих пор не понимаю, почему согласился таскать ее за нами. Может, просто разомлел после секса? Некоторое время ничего не происходило, затем изнутри раздался какой-то грохот, а спустя еще пару минут лязнул засов на двери, которая с противным скрипом отворилась. «Брак!» «Ты сейчас охренеешь!» С горячими алчностью глазами произнес Степ. «Или это она нам такую удачу приносит, или я уже даже не знаю!» «Только не говори, что это пищевой склад!» Засомневался я. «Ага!» Довольно ощерился он. «Мелкооптовый!» «Кое-что, конечно, крысы уже потрепали, но годных продуктов еще полно!» Я толкнул приятеля от входа и ворвался внутрь. Здесь пахло сыростью и плесенью. Щелкнув фонарем, я поводил по забитым товарами стеллажам и тоже расплылся в улыбке. Какова вероятность нарваться на такое место спустя три года после апокалипсиса? Наверняка она очень близко находится к нулю, и я никак не мог объяснить себе это. Даже ущипнул себя, для порядка, чтобы убедиться, что я не сплю. Почему никто сюда не сунулся? Как вообще люди не заметили такое? Ответов у меня не было. Зато я впервые за долгое время ощутил то, что всегда преследовало Степа огромную жирную жабу, которая подкралась к моему горлу и принялась душить. Мы при всем желании не сможем это вынести. Даже если найдем грузовик, все равно не унесем. Другой разговор, что нам столько и не нужно, но... Что если попробовать продать информацию в крепость? Думаю, за такое администрация щедро вознаградит. А уж как все это вытащить, они точно придумают. «Я за тачкой!» — крикнул в проем степ и скрылся, прежде чем я успел ответить. «Ого!» Полина, не скрывая восторга, осматривала нашу находку. «Сколько же все это может стоить?» «Без понятия», — честно ответил я. «Думаю, здесь товары на несколько десятков тысяч. Но мы возьмем только самое необходимое». «Но почему? Это ведь все теперь наше. Мы можем остаться здесь и жить припеваючи целый год, а то и больше. Зачем куда-то бежать? Вырытков вы истребили, нам здесь ничего не угрожает». Завтра все может резко измениться. Мы и так искушаем судьбу. Слишком много везения на такой короткий срок. Стоять! Не прикасайся ни к чему. Почему? Потому что когда я в последний раз на такое нарвался, там была ловушка. Сейчас вернется Степ, и мы сами все осмотрим. Пока просто стой спокойно. Хорошо. Не стала спорить она. А лучше пойдем пока на улицу. Нечего плесенью дышать. Мы выбрались наружу, и вместо того, чтобы вдохнуть свежего воздуха, Я вставил в рот самокрутку. Полина тоже взяла, и мы дружно задымили в ожидании, когда подъедет степ. А я уже прикидывал необходимость посещения ближайшей крепости. Кроме того, что нам нужно сдать сердца и трофеи, я больше не видел в этом необходимости. С другой стороны, я ведь собирался продать им информацию о складе. Так что, да, пожалуй, мы туда все-таки заглянем. Кстати, о аптечках. Мы ведь совсем забыли о машинах, на которых к нам приехали измененные. А ведь у них в баках что-то плещется, и, скорее всего, оно пригодно для двигателей. Надо будет с утра их осушить, прежде чем выдвигаться в Ростов.